Глава двадцать третья. Леннон. «Как поживает мой любимый бармен?» Я смотрю на знакомое лицо. Брайан, возможно, не самый большой любитель оставлять чаевые, но он дружелюбный завсегдатай. Все хорошо. Что у тебя?» Я ставлю пустой бокал на барную стойку. «Джек с колой?» Он усмехается. «Ты так хорошо меня знаешь!» К сожалению, он прав. Большая часть моего общения в эти дни состоит из разговоров с посетителями обсидиана. Наполнив стакан льдом, я тянусь к автомату с газировкой. Как продвигается слияние? Брайан начинает отвечать, но тут к барной стойке подходит мужчина и прерывает его. Ты Леннон. Я всерьез жалею, что не использую псевдоним. Зависит от того, кто спрашивает. Я. Я передаю Брайану его напиток. Ох ты! «Это действительно все проясняет!» Он указывает пальцем на незваного гостя в брюках карга и хрустящей белоснежной рубашки. «Хочешь, я позабочусь об этом парне?» Мужчина в карго выглядит так, будто пытается сдержать смех. «Не стоит позориться. Я растяну тебя на полу, заставив умолять о пощаде». Он снова обращает внимание на меня. «Я...» «Лучше закажи выпивку, если собираешься остаться». Я жестом показываю на табличку позади меня, на которой четко прописано, что минимальная порция — два бокала. Правила клуба. Ворча, он выуживает бумажник из кармана. Отлично. Я возьму два Манхэттена. Немного странный выбор, но этот парень сам кажется слегка чудаковатым, так что, думаю, ему подходит. Я улыбаюсь Брайану, смешивая первый коктейль. Все в порядке. Затем киваю в сторону сцены, где сейчас танцует фантазия. «Иди и наслаждайся шоу, милый!» Он кладет пять баксов на стойку. «Вернусь немного позже, чтобы проверить, как ты!» Я отдаю новому клиенту его напиток. «Чем могу быть полезна?» «Меня зовут Чендлер Дикки. Я...» «Ого, какая неудачная фамилия!» «Дикки» можно перевести как осел или в более вольной сленговой форме как «член». Теперь я просто насмехаюсь над парнем, хотя фамилия довольно забавная. Его раздражение растет. Теперь я понимаю, почему вы с Фениксом встречались. Вы оба огромные занозы в заднице. Я чуть не роняю стакан. Прости, что? Кто, черт возьми, этот парень? И почему он заговорил о том, что мы с Фениксом встречались? Игнорируя мой вопрос, он продолжает. Я менеджер Sharp Objects. На мгновение во мне зарождается надежда, что Феникс поступил правильно и признался, но они рушатся, как только я слышу следующие слова Дикки. «Я здесь, чтобы предложить тебе возможность помочь Фениксу». Из меня вырывается маниакальный смех. А затем я бросаю на него взгляд, который ясно дает понять, что он может засунуть эту возможность себе в задницу. После того, как он со мной поступил, Феникс может катиться к чёрту, как и этот парень. Похоже, он доволен моим ответом и поэтому улыбается. И именно из-за этого я здесь. Сторм рассказал мне о ваших шатких отношениях, или лучше сказать, о том, как они закончились. Он делает глоток своего напитка. Ты идеально подходишь для этой работы. Парню повезло, что я не швыряю ему в лицо второй Манхэттен, который сейчас смешиваю. О чем черт возьми, ты говоришь? Какая еще работа? Хочу нанять тебя, чтобы ты присматривала за Фениксом на время тура. В конце улицы есть детский сад. Сообщаю я ему, потому что какого хрена? Дикки мой ответ не кажется смешным. То есть мне бы хотелось, чтобы ты стала его трезвым компаньоном и следила за тем, чтобы Феникс не попал в беду. Наш тур начинается через два дня. Я заплачу сто тысяч долларов за восемь недель и выдам премию по завершении тура, при условии, что ты дойдешь до конца. Он делает еще один глоток. Что-то мне подсказывает, что так и будет. Теперь я серьезно жалею, что не попросила Брайана разобраться с этим парнем. Не хочу расстраивать, но твой хрустальный шар только что разбился, потому что мне это неинтересно. Недавно мне довелось услышать, как кто-то в городе упомянул, что Феникс вышел из-под контроля после аварии, в которой три месяца назад погиб его товарищ по группе. Но получается все еще хуже, чем я думала, раз этот парень решил приехать сюда и предложить мне такую сумму, дабы я стала личной нянькой. Не то чтобы это имело значение. Я не сдвинусь с места. Он в замешательстве моргает, будто не был готов к тому, что я откажусь. Должен же быть какой-то способ заставить тебя передумать. Я смотрю ему прямо в глаза. Поверь, нет. Леннон. «Если не перестанешь доставать, я попрошу охрану вышвырнуть тебя». Что-то мне подсказывает, что этот парень не примет отказа. Он раздраженно достает из бумажника визитку с 50-долларовой купюрой и протягивает их через барную стойку. «Вот моя визитка. Пожалуйста, просто подумай об этом». «Ни единого шанса, черт побери. Я уже давно перестала проводить дни и ночи, думая о Фениксе Уокере и беспокоясь о его благополучии». «Как он?» — спрашиваю я миссис Палму, входя в дом. Она выключает телевизор. Сегодня вечером был немного беспокойным, но мы послушали The Beatles, и это подняло ему настроение. Я улыбаюсь, потому что в трудные моменты музыка всегда помогает, особенно его самая любимая группа. Спасибо. «Прекрати благодарить меня, Леннон!» Встав, она собирает свои вещи. «Я положила в холодильник остатки еды для тебя». Сегодня приготовила лосося, так что не уверена, насколько хорошо он разогреется. Я следую за ней к входной двери. Уверена, все будет идеально. У тебя ведь завтра выходной? Да. Меня прерывает звук дверного звонка. Не знаю, кто находится по ту сторону, но я уже готова свернуть им шею, потому что сейчас пол четвертого утра и мой отец спит. Протиснувшись мимо мисс Палмы, я открываю. Лучше бы это... И замолкаю, когда вижу того парня, Чендлера. «Как, черт возьми, ты узнал мой адрес?» Миссис Палма тут же принимает защитную позу. «Если вы сию же минуту не уйдете, я позову своего мужа!» Упираясь рукой в стену дома, Чендлер вздыхает. «Сто пятьдесят тысяч долларов!» «Нет!» Я захлопываю дверь у него перед носом. «Кто это?» — спрашивает миссис Палма. «Менеджер Sharp Objects. И назойливый придурок. Ее брови взлетают к потолку. «Ты шутишь? Что он хотел?» Она раскрывает рот. «Феникс признался?» В конце концов, я рассказала ей обо всем вскоре после того, как узнала, что он украл мою песню и приписал все заслуги себе. К сожалению, она была расстроена и озадачена не меньше меня. Миссис Палма предложила рассказать отцу, но он захотел бы подать на Феникса в суд. Однако у меня не имелось юридической опоры, поскольку, в отличие от моего отца, я не защищала свою музыку авторскими правами. Будучи просто глупым подростком, я поделилась кое-чем личным с парнем, которому, как мне казалось, могла доверять. С парнем, который притворялся, что интересуется мной, дабы присвоить себе плоды моего творчества. И мало того, что больше никто не видел, как я пою ему свою песню. Никто больше никогда не слышал ее. Только он. В итоге мой отец потратил бы кучу денег на заведомо проигрышное дело. Нет. Я потираю лоб, пытаясь предотвратить накатывающую головную боль. Его менеджер желает нанять меня, чтобы я стала трезвым компаньоном Феникса в их предстоящем туре в течение восьми недель. Ее рот открывается и закрывается, как у рыбы, прежде чем она произносит. Что? Это... Чертовски странно, да? Она кивает. «Очень». «Я с уверенностью могу сказать, что ни за что не стану этого делать». «Верно». Она кривится. «Хотя...» «Хотя что?» — спрашиваю я, когда ее голос стихает. Она машет рукой. «Ничего, забудь об этом». «Будто это так просто» потому что, клянусь, я сделала все, что в моих силах, дабы суметь забыть этого мудака и то, что он со мной сотворил.